Глава сорок в а Впереди в темноте возникает силуэт лесопарка. х е с показывает Тулин на номер дома, и она, лишь чуть-чуть притормозив, на такой скорости поворачивает к напоминающему дворец дому в к л а м п е н б у р г е что машину сильно заносит на покрытом щебенкой въезде на участок. Они подъезжают прямо к входу, но еще до того, как машина останавливается... Хес открывает дверцу и исчезает в темноте. Найя с облегчением замечает, что патрульная машина с оперативниками из местного отдела полиции, которых она сама же и вызвала, стоит перед входом. Тулин бегом поднимается по каменным ступенькам и оказывается в холле. Со второго этажа в холл спускается один из местных оперов. Мы обыскали весь дом. Произошло все в гостиной. Тулин! Она входит в гостиную и первым делом отмечает кровавые пятна на стенах и безжизненное тело собаки с проломленным черепом на полу. Мебель повалена. Одно из огромных панорамных окон разбито. Кровь заметна на дверных косяках и на полу, где валяются две игрушечные панды. За дверью стоит черная дорожная сумка и рядом с ней виден мобильный телефон. Направьте людей с собаками в лес. Быстро! Хес тянет за ручку двери террасы и отдает распоряжение полицейскому, тот кивает и хватается за телефон. Перед дверью валяется садовый стул, но Хес ногой открывает ее, и Тулин торопится вслед за ним через лужайку в сторону леса.